Меры по поддержанию вашей скелетно-мышечной системы. Первое движение. Речь идёт о предотвращении травм и переломов и сохранении как можно дольше здоровья ваших костей, связок, суставов. В этой главе вы узнаете, какие специальные упражнения и движения помогут вам увеличить срок службы опорно-двигательного аппарата. И благотворно повлияют на вашу жизнь. Второе. Боритесь с лишним весом. Когда вы начнёте больше двигаться и делать упражнения, неизбежно избавитесь и от лишних килограммов. Вам понравится чувство лёгкости. Ваши суставы тоже почувствуют облегчение, ведь они не станут испытывать дополнительное давление. Тем самым сведёте к минимуму воспаление. которые ведут к артриту. Кто захочет быть неподвижным, скованным в движениях и слышать хруст при движении, как будто вам 100 лет, только не вы. Третье. Не обезвоживайтесь. Гидратация благотворна для организма. Она питает и суставы. Когда речь идёт о коленном суставе, известно, как быстро происходит истирание хрящевой прокладки а вода помогает смазать сустав. Но не только костям и суставам нужна вода. Она нужна и мышцам, которые сами состоят в основном из H2O. Итак, пейте как можно больше воды, чтобы поддерживать здоровье скелетно-мышечной системы. Четвертое. Не курите. Вред от курения с возрастом наращивает риск переломов, потому что токсины, поступающие в организм, ослабляют всю систему, препятствуют полноценному поступлению крови к костям. А они отчаянно нуждаются в ней, ведь в них идет непрерывный процесс обновления костной ткани. К тому же курение не позволяет организму усваивать кальций из пищи. Если вы курильщик и решитесь бросить курить, браво, ваши кости будут вам благодарны. пятая. Принимайте добавки. Посмотрите мой список рекомендуемых добавок и особое внимание обратите на кальций.